47. Ставка на меня. Сознание полагается на меня. Капитал помещается в меня. Богатые плоды приносящие. Всё переноси су внутрь. Дело совсем не в том, чтобы что-то было или не было, но в том, чтобы твердыня духа оставалась непоколебимой. Ибо всё в духе и решает дух.